Когда мы вернулись, до ужина еще оставалось время, и мы разбрелись по комнатам, чтобы заняться уроками. Несмотря на первый день, нам их уже назадавали. Я как раз успела сделать упражнение по магии возмездия, когда настало время отправляться в столовую. Странно, произнесла Трина, закрывая учебник. Куда провалился трой? Я тоже удивилась, успев привыкнуть к тому, что перед походом в столовую раздается неизменный стук в дверь. Удивленный его отсутствием, мы отправились к нему сами. Трой жил через три комнаты от нас, так что далеко идти не пришлось. Постучав, мы услышали «Входите». Дверь оказалась не заперта. За неимением других парней в академии он жил один и вовсю этим пользовался. Вся его комната была завалена книгами. Они лежали на подоконнике, на полу и даже на второй ничейной кровати. Все было не так запущено, как в той пыльной комнате, где меня настигла лошадь, но сходство имелось. Трой оказался занят, что-то чертил, склонившись над столом. Рядом лежала купленная книга. «Ужин», — напомнила Трина, подходя ближе. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Подождите, закончу, расскажу». Мы с Триной отошли, чтобы ему не мешать. Присесть в комнате было негде, и мы выбрали самую малозанятую поверхность – подоконник, где и устроились, двинув то, что там лежало, в кучу посередине. От нечего делать я принялась рассматривать ее содержимое. Кроме подшивки фейских новостей, там обнаружились справочник минералов, пошаговое руководство плюшки и булочки, Два тома «Общая история магических искусств» и книжица с обнимающейся парочкой на обложке. «О, вот она где!» — радостно воскликнула Трина, прижимая находку к груди. «Это мне подруга из соседнего королевства в подарок привезла. Там от этого писателя все с ума сходят. Скоро и до нас дойдет, вот увидишь». «Ну и как тебе?» — спросила я, указывая на книгу. о, -о, -о — подруга закатила глаза. А потом протянула ее мне. На, возьми, если хочешь. Трой наверняка ее прочитал. Он что, читает любовные романы? Удивилась я. Он все читает. Но не все любит. Отозвался Трой, который, как казалось, прекрасно нас слышал. Твоя огненная страсть мне не понравилась. Хотя некоторые моменты там очень даже ничего. Особенно тот, где про кухарку с садовником. Фу! Там есть и поинтереснее». «Ну, да. Про конюха и пастушку, например». «Умник!» — фыркнула Трина. «Справочник лучше почитай по коневодству». «А у тебя есть?» Трой оторвался от работы и глянул на сестру с интересом. «Нету. Жаль. А у меня есть, — сказала я. Дома». «Дома не считается. Друг снова принялся за работу». Справочник по коневодству был любимой книгой дядюшки Ефана. Правда, вместе с кулинарным сборником тёти Каи и несколькими детскими книжками это была вся литература, которая имелась в доме. Остальное мы с братьями брали в школьной библиотеке, да и то не часто. Не принято было у нас в семье читать. Наверное, зря, потому что любовь в трое к книгам нас здорово выручила. Спустя совсем немного времени он радостно воскликнул. Готово. «Теперь можно и подкрепиться». «И что это за штуковина?» — спросила Трина, глядя на исчерченный лист в его руках. «План? Подвала?» — в один голос воскликнули мы с подругой. «Нет, оранжереи». «И зачем она нам?» — скривилась Трина. «А об этом поговорим в столовой, а то весь ужин без нас съедят». И Трой первым бросился на выход.